По вечерам они вместе выезжали в город. Хозяин внутри маленькой кареты, слуга на козлах, рядом с кучером, в позе, достойной корректного английского грома. Немного позднее Викторен отсылал карету, и она пустой возвращалась на авеню Ван Дейка. Да и на козлах сидел только кучер. В два, 3 три часа ночи перед воротами особняка останавливался наемный фиакр, Оттуда вылезали двое мужчин, высокий и низенький, и они бесшумно пробирались в дом, причем низенький отворял двери высокому. Иной раз они шли нетвердой поступью, взявшись под руку, старались помочь друг другу двигаться по прямой, и, пересекая темный двор, каждый широкими жестами призывал спутника не шуметь. Амили не знала об этих ночных похождениях или же видела их в ином свете. Она не обладала характером Теодорины Бусардель, которая все понимала и никогда ничего не говорила. Отец же просто закрывал глаза. Очевидно, он считал наклонности Викторена опасными лишь до дня его свадьбы. Раз этот малый в конце концов женился на той девице, на которой ему велели жениться, Раз Амелли рожала детей от него, что являлось доказательством ее супружеского счастья, можно было позволить ему некоторые шалости. Ведь не со вчерашнего дня мужчины в семействе Буссардель, непременно требовательные в отношении добродетели жен, признавали за мужьями почти все права холостяков. А кроме того, биржевой маклер Буссардель все снисходительнее относился к проказам своих сыновей по мере того, как возраст и главное положение в обществе лишали его самого возможности развлекаться, как в былые годы. Отцовская слабость к беспутному сыну распространялась и на Камердинера, пособника его похождений. Встречая Дюбова Викторена, Маклер щипал его за ухо, и как мужчину-мужчину, посмеиваясь, называл гулякой и озорняком. Он чувствовал, что маленький южанин искренне привязан к его сыну. Мало ли что могло случиться с Виктореном во время ночных похождений. И как тут не порадоваться, что около него всегда находился молодой лакей, куда более бойкий, чем хозяин смышленый, хитрый, не теряющий головы и всегда готовый в защиту хозяина пустить в ход кулаки или дать подножку. — Слушай, голубчик, — говорил ему Маклер за дверью, — никогда не бойся постучаться ко мне, если тебе понадобится совет или что-нибудь другое в отношении Викторена. Бывают вещи, в которых сыну неприятно признаваться отцу, а мы с тобой это уладим по секрету. — Я ведь мужчина. И все могу понять, добавлял он. Женщины не были ко мне жестокосердны. И я не забыл свою молодость. Два-три раза он давал ловкому слуге деньги на то, чтобы откупиться от мошенниц, которые под предлогом утраты имени невинности или уважения людей пытались шантажировать Викторена. И через этого же самого дюбо ему удалось заставить сына обратиться к серьезному врачу когда, благодаря своей отеческой чуткости и житейскому опыту, Буссардель по некоторым признакам заподозрил, что Венера наградила пинком Викторена. После года столь усердной и честной службы коммердинера Маклеру Буссарделю пришлось оплакивать разлуку с ним. Проворного малого взяли в солдаты. Это было в 1872 году. Только что прошел закон, отменявший право выставлять за рекрута охотников или наемников. Не будь этого, на авеню Ван Дейка, пожалуй, не остановились бы и перед выкупом такого ценного слуги. Дюбо отправили в Лиль. — Смотри, не шибко там блуди, — сказал ему Викторен, любивший циничный жаргон, на котором мог говорить только со своим коммердинером. — На прощание... Он изо всей силы хлопнул его по плечу и добавил «Ах, прохвост, ты всех девчонок перепортишь!» Викторен даже загрустил после отъезда Дюбо. Некоторое время он не знал, куда деваться по вечерам, и Амели, беременная в третий раз, была тронута, видя, что он чинно сидит около ее кресла и беседует при свете лампы с отцом и миролюбивой Каролиной вдовой Эдгара.